Глава 15. Если бы время в тот день не играло на стороне Катерины, они бы прибыли в больницу слишком поздно для того, чтобы спасти Иверсена. Не так уж часто Катерине случалось сталкиваться с тем, что время как-то особо ей благоволило. Она часто задумывалась, как бы сложился её жизненный путь, Если бы какие-то случайности задержали её настолько, что определённых событий в её жизни либо вовсе не было, либо они выглядели бы совершенно по-иному. Как знать, ведь если в тот день, когда она вместе с родителями отправилась в роковую поездку, она одевалась бы быстрее или же наоборот, настояла на своём и примерила ещё одно платье, никакой аварии могло бы и не быть. Тот грузовик вполне мог миновать их. или до или после злополучного холма, на котором её отец решил обогнать трактор. Родители сейчас были бы живы и невредимы и даже не задумывались о другом порядке вещей. Когда же стечение обстоятельств и время напротив ей благоприятствовали, она далеко не всегда бывала в состоянии это заметить. Тем не менее, она не раз задумывалась, что было бы с ней Если бы она не проходила мимо Либре де Лука в тот самый момент, когда Лука читал вслух отрывок из Постороннего. Примечание. Посторонний. Роман Камю. Конец примечания. Катерина была убеждена, что окажись она возле магазина чуть раньше или чуть позже, она бы никогда не встретилась ни с Лукой, ни с Иверсеном. вообще не встретилась с вещающими и в итоге вполне могла бы, как прочие одиночки, лишиться рассудка или даже покончить с собой. Так же радовалась она и в последствии, когда задумывалась, как им повезло, что Ён заехал за нее именно в то самое время, а не десятью минутами позже. Они встретились в букинистической лавке, где стекольщик как раз закончил вставлять новые стекла. Озаренный лучами послебеденного солнца, проникающими сквозь новые витрины, торговый зал выглядел совсем не так, как при успевшем уже надоест искусственном освещении. В преломленных стеклом лучах света было видно, как к потолку поднимались массивные столбы пыли. О тени букв, образующих название магазина, чётко выделялись на фоне обнажённых досок пола. Миновал полдень. И он рассказал, что взял пару отгулов, хотя у них это совсем не приветствовалось. Несмотря на то, что адвокаты имели право брать свободные дни в качестве компенсации за переработку, владельцам фирмы не нравилось, когда их сотрудники этим правом пользовались. Дополнительные рабочие часы воспринимались не как возможность подкопить лишний денёк к другой отпуску, а в виде некоего дополнительного показателя статуса в адвокатском бюро соответствующего работника, коему он мог на выбор либо гордиться, либо просто утешаться. Всю дорогу до больницы Катерина молча слушала рассказ Йона об адвокатской среде. Пока они не прибыли на место, он не умолкал ни на минуту. Однако в тот момент, когда выключил моторы и закончил жаловаться, заметно сник. Сейчас он производил впечатление только что очнувшегося от наводнения человека, которому прежде чем продолжать говорить, требуется определённое время, чтобы понять, где именно он находится. Несколько минут они сидели, глядя сквозь ветровое стекло, на серые больничные корпуса. Затем Катерина решительно вышла из машины, и он последовал за ней. Его перевели в отдельную палату, сказала сидящая за стойкой у входа медсестра. Так что, ему уже лучше? с тревогой спросила Катерина. Да-да, поспешила успокоить её медсестра. Гораздо лучше. Мы посчитали, что в его состоянии ему будет удобнее в отдельной палате. У него был шок, но сейчас он постепенно проходит, особенно после того, как молодой человек принёс ему книги. Она улыбнулась. "По?" удивилась Катерина. "Имени его я не спрашивала. Он был здесь вчера, коротко стриженный юноша в этих ужасных мешковатых штанах, которые, очевидно, сейчас в моде". Катерина кивнула. Итак, Свен Иварсен, палата пять двенадцать, сказала медсестра и указала на длинный коридор слева от себя. Сейчас у него никого нет. Поблагодарив Катерина и Йон, пошли по коридору в указанном медсестрой направлении. Какая забота с его стороны, с иронией проговорил Йон. Да уж на по это совсем не похоже, в тон ему заметила Катерина. У двери с табличкой пять двенадцать они остановились, и Йон постучал. Не дождавшись ответа, он постучал снова, на этот раз сильнее. Катерине показалось, что из палаты доносится какой-то ритмичный звук, похожий на размеренные удары неким металлическим предметом по железу. Иверсен, громко сказал Йон, решительно толкая дверь, это мы, Катерина и... С порога была прекрасно видна вся маленькая палата, в которой едва хватало места для больничной кровати и пары стульев для посетителей. За навески были раскрыты, и проникавшие снаружи лучи света падали на простыни ослепительные белезны. На постели, неестественно выпрямившись, сидел Иверсон. Правой рукой он вцепился в поручень кровати, которая с металлическим лязгом ходила ходуном. От сотрясавшей всё тело старика сильной дрожи вокруг рта его застыла пена какие-то нечленораздельные всхлипывающие звуки срывали из губ в углах которых по мере тяжёлых и прерывистых вздохов надувались и лопались большие пузыри ещё более неприятное впечатление производили неестественно широко раскрытые глаза старика он не отрываясь смотрел остекленевшим, невидящим взором в какую-то одну точку на одеяле прямо перед ним. Иверсен, с кричала Катерина, бросаясь с кровати, и он поспешил за ней. Оказавшись рядом со стариком, они увидели, что на коленях у него лежит раскрытая книга. Левой рукой Иверсон держал ее, не выпуская ни на мгновение, несмотря даже на сотрясавшие его тело судороги. Ей он хотел было взять томик, но хватка у Иверсона была железной, так что отнять книгу оказалось совсем не просто. Кроме того, тело старика задрожало еще сильнее, и он вынужден был отказаться от своего намерения. Решительно вытащив подушку из-под спины Иверсона. и он положил ее поверх книги, закрывая ее от безумного взгляда старика. Моментально, как будто по мановению волшебной палочки, судорожная дрожь прекратилась, веки старика медленно прикрылись, а тело обмякло. Дыхание оставалось по-прежнему частым и неровным, однако судорожных всхлипов больше не было слышно. Приведи сестру, сказал он, вынимая книгу из ослабевших пальцев Иверсена и возвращая на место подушку. Катерина выскочила за дверь и побежала по внезапно оказавшемуся очень длинным коридору к посту медсестры. Помогите! изо всех сил крикнула она на бегу. Дыхание у неё сбилось, однако она не остановилась даже тогда, когда показался пост. Вместо этого Катерина снова громко повторила свой призыв о помощи и на бегу замахала рукой, стараясь привлечь внимание медсестры. Иверсон. Совсем запыхавшись, с трудом выговорила она. Он. У него приступ. Медсестра помчалась в сторону палаты, а Катерина остановилась и, придерживаясь рукой за стену, согнулась, пытаясь восстановить дыхание. В ушах у нее шумело. Девушка жадно хватала воздухом ртом, пальцы ее часто подрагивали. Медленно выпрямившись, она поочередно взглянула в оба конца коридора. Из дверей выглядывали любопытные пациенты, некоторые из них были в инвалидных креслах, другие ходячие в больничных халатах или пижамах. Мимо Катерины, свещающим на шее стетоскопом, пробежал какой-то врач. По пути обратно к палате Екатерина придерживалась за тянущееся вдоль стен коридора перило, едва ли не на каждом шагу она оглядывалась по сторонам, всматриваясь в людей, которые понемногу начали заполнять коридор. На всех лицах явно читались беспокойство и недоумение. Некоторые люди, когда она проходила мимо них, Шопотом о чём-то её спрашивали, однако ни один человек не вёл себя подозрительно и не пытался скрыться. Иверсона уже успели подключить к кардиографу, и резкий звук его сердечного ритма словно ножом рассекал царящую в палате тишину. Врач склонился к старику, а медсестра крутила ручки аппарата. И он стоял в двух шагах от кровати с тревогой наблюдая за тем, что происходит. В руках он по-прежнему держал книгу, которую взял с колен Иверсена. Постепенно сердечный ритм Иверсена начал замедляться. Врач выпрямился, и Катерине удалось рассмотреть лежащего на кровати старика. Лицо его было белым, глаза закрыты, правая рука все еще сжимала поручень. Однако хватка понемногу слабела, и в конце концов рука упала на постель. "Ну вот, всё в порядке", с облегчением сказал врач. Катерина подошла ближе и остановилась рядом с Йоном, прижав ладонь к щекам. Он обнял её одной рукой за плечи и слегка к себе прижал. Это было приятно, и девушка с благодарностью прильнула к его плечу. Я сделал ему обезболивающий укол, сообщил врач, взглянул на них и снова повернулся к Иверсону. Следующие 5 часов он проспит, но, похоже, состояние его уже стабилизировалось. Что это было? спросил он. По всей видимости, приступ страха, ответил врач. В голосе его чувствовалась уверенность. Иной раз Такое случается с теми, кто пережил травматический шок. Вспоминая, что с ними произошло, они могут спровоцировать у себя подобный приступ. Это очень опасно для человека его возраста. Врач кивнул им с одобрением. К счастью, вы вовремя оказались здесь, и мы успели принять необходимые меры. В противном случае всё могло окончиться сердечным приступом. А не могло это быть спровоцировано чем-то другим? Врач покачал головой. Маловероятно. В физическом отношении от пожара пациент почти не пострадал. Видимых ран нет, как и признаков сотрясения мозга, так что иные причины вполне можно исключить. Йона и Катерина переглянулись. Йона криво усмехнулся. Можно нам остаться с ним? Спросила Катерина: "Медсестра, пожало плечами. Если желаете, но ведь врач сказал, что он проспит ещё не менее 5 часов". Нам бы очень этого хотелось. Пока он ходил за покупками, Катерина оставалась у постели Иверсона. Она прислушивалась к дыханию старика. Оно было спокойным и ровным. На лице Иверсона было теперь умиротворённое выражение, совершенно не похожее на дикую гримасу, которая совсем недавно так испугала Катерину. Похоже, из них двоих Иверсон чувствовал себя здесь гораздо лучше. Катерина не выносила больницы, особенно такие, где ничто не исключало возможность атаки со стороны улавливающего. Поскольку никаких других объяснений произошедшего с Иверсеном Катерина подобрать не смогла, она решила, что к этому был причастен кто-то из улавливающих. По глазам её на девушка поняла, что он пришёл к тому же заключению. Да уж что и говорить, не самый приятный способ уйти из жизни. Раз за разом в её сознании всплывало лицо Иверсена, искажённое болью и страхом. Визапна на пожалела, что отослала Йона и осталась в больничной палате одна. В душе Катерины снова проснулось чувство вины. Она считала, что смогла уже навсегда от него избавиться. Однако смерть Луки и то, что произошло теперь с Иверсеном, пробудили прежние неприятные воспоминания. Всё ведь случилось так давно. И она уже столько лет об этом не думала. Между тем оказалось, что это равносильно тому, чтобы пытаться закрасить ржавчину. Рано или поздно она всё равно проступит. Катерина обнаружила, что сидит и машинально щиплет себя за подбородок в том месте, где у неё был небольшой шрам. Дверь приоткрылась, и в палату с пластиковым пакетом в руках боком вошёл Йон. "Ну как дела?" шёпотом поинтересовался он. "Без изменений", ответила Катерина обычным голосом. "По-прежнему не приходит в себя". И он положил пакет на прикроватный столик. Газеты, сладости, зубные щетки перечислил он. На ноч нам даже выделит одну кровать. Он снял пиджак, повесил его на крючок за дверью и сел на стул с противоположной стороны постели Иверсона. Некоторое время оба молчали, но Катерина была очень довольна, что теперь была уже не одна. Ты кого-нибудь видела? наконец нарушил молчание Леон. Я имею в виду тогда, в коридоре, после того, как всё случилось. Катерина покачала головой. Никого из тех, кого бы я знала, а по внешнему виду человека невозможно определить, использовал ли Леон в ближайшее время какие-то свои исключительные способности. Это ведь не то же самое, что разгуливать с дымящимся пистолетом. На каком расстоянии действует ваш дар? По-разному, в зависимости от того, насколько сильны способности. Обычному, если можно так выразиться, улавливающему необходимо быть в соседнем помещении или этажом выше либо ниже. А тому, чей дар с той же силён, как у тебя? Немного дальше, может, на один или два этажа. Получается, вовсе не обязательно иметь визуальный контакт. Нет, но стены уменьшают расстояние и снижают эффективность воздействия. Йон задумчиво кивнул несколько раз, полностью погруженный в какие-то свои мысли. Значит, убийца моего отца мог находиться вне либре ди лука. сказал он наконец. В принципе, да, подтвердила Катерина. Однако с твоим отцом легко бы никто не справился, поэтому я думаю, что тот, кто на него воздействовал, должен был проникнуть в магазин, чтобы достичь максимального сильного эффекта. Она вздохнула. По сравнению с Лукой, бедняга Иверсен вовсе не так силён. Тем не менее он определённо представлял для кого-то угрозу, констатировал он. Или же кто-то просто не хотел рисковать, медленно сказала Катерина. Когда Лука читал, он всегда был чрезвычайно сосредоточен, и от него невозможно было уловить никакой иной информации, кроме той, что непосредственно связана с текстом. Как только Лука приступал к чтению, он как будто бы закрывался для всего прочего. Иверсон же не такой. Он, как и многие другие жтицы, часто теряет концентрацию, что может позволить нам уловить кое-что из того, что он держит в подсознании. Следовательно, он не в состоянии хранить тайну. Это происходит помимо его воли, пояснила Катерина. Находясь в обществе улавливающего, он может раскрыть какой-либо секрет, сам совершенно того не желая. И кто-то испугался что Иверсон обладает информацией, знать которую мы не должны. По крайней мере, этим объяснялось бы то, что несмотря даже на его состояние, они продолжают преследовать его по пятам. Катерина внимательно посмотрела на человека, лежащего между ними на больничной кровати. На лицо его вернулись прежние краски, и только кусочки пластыря, которыми были заклеены мелкие порезы, говорили о том, что он не совсем здоров. Вопрос лишь в том, знает ли он сам то, о чем не должно стать известно нам. Минуло почти семь часов, прежде чем ему удалось получить ответ на этот вопрос. Катерина и Йон по переменно дежурили у кровати, пока один из них спал в соседней палате, другой оставался со стариком. Иварсен очнулся во время дежурства Катерины. И пока медсестра его осматривала, девушка бесшумно выскользнула из палаты и разбудила Йона. Пациент был, на удивление, бодр и в хорошем расположении духа, и это окончательно убедило медсестру, что присутствие посетителей пошло ему на пользу. У Иверсена даже проснулся аппетит, и он с удовольствием принялся за пару сэндвичей, принесенных ему медсестрой. У меня такое чувство. Вот только что пробежал марафон, сказал он перед тем, как откусить очередной кусок. Какая-то пустота во всём теле. Ты что-нибудь помнишь? спросила Катерина. Рот Иверсона был занят, поэтому он лишь молча покачал головой и только когда прожевал и проглотил пищу, заговорил снова. Последнее, что я помню, это как я начал читать Манна Он кивнул на ту книгу, что отнял у него Йон, которая лежала теперь на ночном столике. Думаю, немало времени пройдет, прежде чем я снова решусь взять ее в руки, добавил он и подмигнул Катерине. Это тебе поп принес? поинтересовался Йон. Да, я позвонил ему и попросил принести что-нибудь почитать. Иверсон рассмеялся. Но «Ну, разве это не смешно? собираешь книги, собираешь, всё ждёшь, когда у тебя будет время их почитать. И вот, когда такая возможность наконец-то появляется, с тобой приключается такое. Он опять покачал головой, кусая сэндвич. Как же я соскучился по пицце, сказал Иверсон, когда на подносе у него на коленях остались лишь смятые салфетки и обёртки от сэндвичей. старый добрый пепперони и побольше шампиньонов. Он вздохнул. Ну да ладно. Теперь вы мне поведайте, что у вас происходит. Йон и Екатерина стали дополняя друг друга рассказывать старику обо всём, что случилось после пожара, об их визите к Кортману, о собрании в библиотеке на Эстербро, о самоубийстве Ли и собрании улавливающих. В течение всего их рассказа Иверсон внимательно слушал, сидя на постели с серьёзным выражением лица. Дослушав до конца, он некоторое время сокрушённо качал головой. Когда приходил по Он сказал мне о ли. Это просто ужасно. Так как ты думаешь, спросил Йон. Он действительно покончил с собой. Ты имеешь в виду, сам ли он устроил себе передозировку? Думаю, да. Но сейчас гораздо важнее узнать, что этому предшествовало. Несколько мгновений Ивerson переводил взгляд с Йона на Катерину и обратно. Почему у него наступило такое помутнение рассудка? Что он решил покончить с собой. Полиция считает, что он идеально подходил на роль самоубийцы, заметил Йон. Одинокой, замкнутый, отчасти параноидальный тип. Ну да, конечно, согласился Иверсен. Может, у него и была некоторая предрасположенность. но для того, чтобы он покончил жизнь самоубийством, его нужно было изрядно подтолкнуть. Что он читал? Кавку, с удивлением ответил он. Странно. Кортман спрашивала о том же. Иверсон кивнул. Кавку можно читать разными способами. Некоторые видят в нём сатиру, Другие описания кошмаров современного общества. От всех его книг за версту веет безнадёжностью и беспомощностью. И если умело усилить нужные места, то вполне можно вызвать у читателя угнетённое состояние. Усилить, как это делают улавливающие В принципе то же самое может сделать и читающий и вслух вещающий, ответил Иверсон. Но для этого требовалось бы, чтобы ли был не один, улавливающему сделать это было бы гораздо легче. Для этого ему не нужно было бы находиться в том же помещении, и если всё было проделано тонко, то Ли даже не заметил бы, что кто-то им управляет. Он просто почувствовал бы себя настолько подавленным, что в конечном итоге мог и сам решиться на самоубийство. И всё это из-за Кавки. На самом деле, вполне пригодно великое множество текстов, но в книгах Кавки заложен столь мощный меланхолический подтекст, что воздействие можно было сделать максимально незаметным. в отличие от того, что было бы, если кто-нибудь заменить его виннипухом. В продолжении беседы мужчин Катерина хранила молчание. Она сразу поняла, к чему всё идёт, и несмотря даже на то, что сама бы она ни в чём подобном не призналась, это подтверждало её самые худшие опасения. Уже в тот момент, когда она увидела сидящего на кровати Иверсона, который полностью утратил контроль над своими физическими реакциями, ей стало предельно ясно, во всех этих происшествиях замешан улавливающий. Теперь же, когда Иверсон предложил свою трактовку самоубийства Ли, она вынуждена была признать, что всё опять указывает в том же направлении. Кроме того, в этом случае, по крайней мере, для неё Прояснялась и странная ситуация со смертью Луки. Мысленно она представила одного за другим всех известных ей улавливающих, оценивая их с точки зрения наличия соответствующего мотива и силы их способностей. Однако так и не пришла ни к какому однозначному выводу. Между прочим, что касается одиночек, тут Клара ошибается, сказал Иверсон. Мне, например, известен по крайней мере один улавливающий, которого исключили из общества.